Итоги третьей части. Только сейчас я сформулировала для себя. Тебе негде и не с кем было повзрослеть. Ты только начинаешь это делать. И сама. Немного ослабевает стыд после этого. Комментарий к моему посту в telegram Однажды я работала с клиенткой, которая каждую сессию рассказывала мне ужасающие истории из своего детства. С одной стороны, меня уже не удивить родителями-алкоголиками, домашним насилием и абсолютным пренебрежением к потребностям ребенка, которые делают его самой настоящей сиротой при живых родителях. В ее истории было все это и даже больше. Но тем более для меня было удивительно, что она искренне хотела от себя способности нормально вырасти и функционировать точно так же, как дети из благополучных семей. Она как будто игнорировала ту реальность, которой ей пришлось существовать огромный период своей жизни, затрачивая большое количество своих психических ресурсов просто на то, чтобы защитить свою психику от разрушения, оставаясь во всем этом абсолютно одинокой и без поддержки кого-то взрослого. Вернуть ей правду, в которой она жила, оказалось нелегкой задачей. Ее психологические защиты опасались, что так ей придется столкнуться с невероятными масштабами боли и грусти от того, как сложилась ее судьба. Но когда это получилось, когда для клиентки стали очевидны причины ее сегодняшних проблем и ограничений, которые она безуспешно пыталась исправить, сильнее ругая себя за то, что она до сих пор не взрослая, только тогда она смогла испытать сострадание к самой себе и стать для себя той поддержкой, которая помогла повести ее дальше в вопросе сепарации. Если с вами случились обстоятельства, которые я описала в этой части аудиокниги, это не могло не повлиять на вас. Они не могли не сказаться на вашей способности сепарироваться, обрести самостоятельность и стать взрослым. Это только кажется, что от плохих родителей уйти легче, чем от хороших. Есть масса исследований, которые опровергают это заблуждение. Мне нравятся слова, уже упоминаемого мной, Дэвида Селлани на эту тему. Как уже упоминалось, Фаер считал, что ребенок, не получающий родительской поддержки, не может продвигаться вперед, потому что, отделившись, он закроет дверь для всех надежд на возможное получение родительской ласки от своих объектов. И речь не только про ласку. Нашу сепарацию, наше отделение от родителей тормозит множество незакрытых гештальтов и тех потребностей, которые психике нужно удовлетворить, чтобы вырасти. Потерять эту связь, добровольно отказавшись от нее и уйдя в какую-то непонятную независимость и автономность, кажется для наших субличностей слишком опасным. Ведь тогда мы теряем не просто родителей, а надежду на то, что мы можем появиться у себя взрослыми. Итак, теперь вы знаете свой сепарационный статус. Вы понимаете причины, по которым вы в нем оказались. Вы даже знаете, в чем психологический смысл продолжать держаться за связь с родителями, отказываясь доводить сепарацию до конца. И что делать дальше? Куда двигаться, если вернуться в детство уже не получится? а завершить с реальными родителями множество процессов развития до сих пор невозможно. Как выиграть эту игру, обретя, наконец, главный приз в виде свободы жить свою собственную жизнь? Есть ответ, который звучит довольно банально, а понимается зачастую совсем неправильно. Звучит он так. Вам придется стать самому себе взрослым. В нашей терминологии «тем самым взрослым, который поможет вашим внутренним младенцам, ребенкам, подросткам и невзрослым», пройти соответствующие этапы сепарации и завершить ее. Знаете, что в этом слышат люди, оставшиеся, например, в статусе «младенца» или «ребенка»? Прекрати надеяться на то, что ты кому-то все-таки будешь нужен. Прекрати ждать, что кому-то есть до тебя дело. Потеряй надежду на то, что кто-то тебя рассмотрит, отразит, поймет, утешит и прочее. Справляйся сам с тем, с чем ты всегда справлялся на пределе своих сил. «Оставайся одиноким, потому что ты уже взрослый. Стань таким самодостаточным, чтобы тебе никто не был нужен». Естественно, все это вызывает тревогу, отчаяние, безнадежность и сопротивление. Какая уж тут сепарация, если она становится синонимом всего ранее перечисленного. Бесполезно говорить таким людям «просто вырасти», «возьми себя в руки», «перестань быть инфантильным» или «стань, наконец, взрослым». И учить ставить границы, понимать себя, говорить «нет», уметь решать конфликты, прощать родителей и так далее тоже бессмысленно. Пока сепарационный статус слишком маленький для того, чтобы осилить все эти задачи, эти фразы будут вызывать лишь тревогу и сопротивление. Ведь вам уже понятно, что не невыросшим субличностям внутри нас невыносимо психологически отпустить родительскую руку и оказаться одинокими среди собственной жизни – не ориентируясь в ее правилах и ощущая себя хуже, чем все окружающие. Именно поэтому все навыки по практическому отделению от родителей мы отложим до пятой части книги. А пока займемся необходимой подготовкой, будем ближе знакомиться с теми субличностями, которые определяют наш сепарационный статус.